«Феи реальны?» В то же самое время, пока Блум бегала от прохожего к прохожему, чтобы ей помогли отнести незнакомку и велосипед домой, и ругала себя за то, что не взяла с собой денег на такси, в неизвестном темном месте материализовался желтый великан. Он заметно нервничал и не решался заговорить первым. «Кнот, выйди вперед!» Раздался искаженный женский голос Он, едва ли не волоча руки по полу Вышел на единственный освещенный участок в этом пространстве «Ты снова проиграл!» Заключил голос сверху «Я не виноват, ваше высочество Скипетр был у меня в руках, но потом появилась земная девчонка и все испортила» Попытался сразу оправдаться он. Его хозяйки были так злы, что все три голоса сливались в один монотонный гул. Земная девчонка! уточнили они. Непростая, ваше высочество, у нее есть какие-то силы. Она легко разобралась с моими монстрами, продолжил настаивать Кнут. Опиши ее! Чуть смягчил Тон первый голос. Кнут напрягся. Все люди для него были на одно лицо. поди теперь разбери, как она выглядела. Сейчас. Она была... ну... Ни одно воспоминание так к нему и не пришло. Бесполезный, глупый огр! Рявкнул второй голос, поняв, что ответа так и не дождется. Эта девочка может нам пригодиться. Поспешил перевести тему, третий голос... Симпатизирующий огру больше остальных Кнут расплылся в улыбке Вот теперь он может доказать им свою пользу Один из моих монстров оторвал лоскут от одежды землянки Он продемонстрировал кусок джинсов в блум Для нас это просто тряпка А для тролля-охотника ценный улик. Из темноты раздалось рычание Пол на пару секунд задрожал, а затем когру подошел синий длинноволосый тролль в несколько раз больше него. Кнут протянул ему лоскут, тролль понюхал его и зарычал пуще прежнего. Не осталось никаких сомнений в том, что он взял след. «Хорошо, тогда возвращайся в гордыню и найди ее!» – приказал первый голос. «И в этот раз не подведи нас!» – в унисон сказали хозяйки. Кнук поклонился и исчез в столпе искр. В Гордыню успел прийти прохладный вечер. Оживленные улицы опустели, солнце зашло за горизонт, а в домах зажегся свет. Удрученная Блум сидела с родителями в гостиной на бежевом диване. Я не уверен, что понял тебя Можешь рассказать еще раз? Попросил папа Я уже все рассказала Раздраженно произнесла Блум Не желая пересказывать утренние события в пятый раз На эту девушку напали какие-то монстры Она фея Блум указала на спящую на диване девушку Отец тяжело вздохнул Он ей не верил Понятно, пробормотал он Папа! Я не вру, отчаянно сказала Блу. Думаю, нам стоит позвонить в полицию и отвезти девочку в больницу. Перевел он тему. Она приходит в себя, вдруг сказала мама. Незнакомка поморщилась, полностью распахнула глаза и растерянно осмотрелась. Как ты себя чувствуешь, милая? Спросила мама Блу, взволнованно смотря на девушку. Я в порядке. С улыбкой ответила та «Да» и перевела взгляд на Блум. «Спасибо, что помогла мне. Не за что». Тут же смутилась Блум. «Меня зовут Стелла», — наконец представилась фея. «А я Блум?» Она неловко помахала ей рукой. «А это мои родители, Ванесса и Майк». «Нам позвони твоим родителям, Стелла», — взволнованно спросила мама. «Это будет сложно». «Я родом не отсюда», — ответила она. «Вы слышали о Солярии?» «Это далекое королевство, находящееся в измерении Магикс». Отец нахмурился и сложил руки на груди. Мама тоже улыбалась как-то натянуто. Наверное, они решили, что их разыгрывают. Блом же не сомневалась в словах Стеллы ни на секунду. «Она же видела магию сегодня». Так почему бы волшебному измерению не существовать? Кстати, я фея. Стелла обворожительно улыбнулась и поправила свои длинные золотые волосы. Я направлялась в академию Алфея, когда на меня напали. О, ну, конечно. Папа не выдержал потока, как ему показалось бреда. Я вызываю полицию. «Не нужно быть гением, дабы понять, что эта девушка сошла с ума!» Он подошел к телефону и начал набирать номер. Стелла прищурилась. Никто ни разу в жизни не ставил ее слова под сомнение. Это просто неслыханная дерзость! Легким движением руки Стелла отправила магический поток прямо на телефон, превратив его в качан капусты. «Теперь вы мне верите?» – дерзко спросила она. Опустилась тишина. Родители недоверчиво смотрели на внезапно возникший овощ. Я тебе верю, твердо заявила Блом. Монстры заставили меня приземлиться на вашу планету, продолжила рассказ Стелла. Ваша дочь спасла меня. Мама и папа удивленно переглянулись, а Блом от гордости даже стала выше на пару миллиметров. Вот теперь. Они не будут говорить, что она всего лишь их маленькая девочка. Она оттолкнула чудовищ при помощи энергетического поля, с восхищением сказала Стелла. На самом деле я не поняла, что тогда сделала. Чуть смущенная и потерянно отозвалась Блум, поймав на себе шокированные взгляды родителей. Фея не обязана знать, что она делает, самоуверенно заявила Стелла. Я? Фея? В голове Блум? Это укладываться не хотела Зато сердце уже начало биться сильнее от восторга «Конечно, фея, не говори мне, что это не так!» Стелла насмешливо фыркнула «Не говори глупостей!» Взорвался отец Стелла снова прищурилась «А на что похож ваш мир?» Вдруг резко спросила Блом Опасаясь того, что Стелла может превратить их диван в свинью Чтобы проучить отца Стелла на секунду задумалась, а потом щелкнула пальцами. «На магию!» — с улыбкой произнесла она. «И все же я никак не могу понять, что произошло в парке». Блом устала, потерла виски. «Страх и другие сильные эмоции пробудили в тебе силы, которые спали до этого момента», — ответила Стелла. «Теперь тебе всего лишь надо немного сконцентрироваться и...» Стелла направила поток магии на карандаши в стакане, что стояли на кофейном столике. Они задрожали и слились воедино. Стелла горделиво вскинула подбородок. «Попробуй вернуть все назад», — сказала она Блум. Блум тяжело вздохнула, закрыла глаза и поднатужилась. Но ничего не вышло. Огромный карандаш упал на пол. Блум насупилась. «Ничего страшного, ты просто должна поехать со мной на обучение в Алфею», произнесла Стелла, положив руку Блум на плечо. «Они научат тебя управлять своими силами, и ты станешь просто замечательной феей!» «Бред и чепуха!» Чуть слышно проворчал отец. «А где находится Алфея?» Громко уточнила Блум. «Вместе вне времени и пространства, в измерении магикс», ответила Стелла, проигнорировав выпад отца Блум. «Ты подумай, хочешь пойти со мной или нет? Я улетаю в Алфею завтра утром с тобой или без тебя?» Блум нахмурилась. Ей очень хотелось пойти со Стеллой в необычный магический мир, но как же гордыни, родители и ее учеба здесь – «Если судить по виду папы, то он точно будет возражать». Сбоку раздался грохот. Кто-то заколотил во входную дверь. «Что здесь?» Договорить Стелла не успела. Дверь слетела с петель, и внутрь вломились чертики во главе с синим троллем и желтым великаном. Родители вскрикнули, а Блум испуганно попятилась. Она думала, что тот желтый великан большой, но синий монстр оказался поистине огромным Эти девчонки должны быть где-то здесь Сказал Желтый, осматривая гостиную Да, здесь! Солярия! Выкрикнула Стелла Блум зажмурилась от яркого света, который вдруг охватил Стеллу Прямо на глазах одежда ее изменилась, а за спиной выросли крылья Она сняла кольцо с пальца и, превратив его в скипетр, приготовилась к бой. «Солнечный дождь!» – выкрикнула Стелла, после чего ослепила врагов и повернулась к Блум. «Их слишком много. Давай разделимся!» Блум посмотрела на испуганных родителей и собралась с духом. «Ей нужно защитить их!» Ее взгляд натолкнулся на маленьких чертиков. «Надо попробовать увести их отсюда!» «Я займусь семи, Сказала она Стелле, указав на чертиков, и бросилась бежать К счастью, они сразу кинулись за ней «Горячее солнце!» Услышала Блум голос Стеллы за спиной Едва она выбежала на улицу, раздался взрыв Блум испуганно обернулась но когда заметила родителей Около окна гостиной снаружи То облегченно выдохнула Один из чертиков напал на нее Она увернулась, чуть не упав Вот и что ей теперь делать? Чертики зарычали, загнав ее в угол Неожиданно из входной двери Выпал желтый великан И раздавил их своим весом «Молодец, Стелла!» Радостно воскликнула Блум Обрадовалась она рано Фея Солнца вылетело через окно следом и упала на землю Блум подбежала к ней «Прости, но моих сил на тролля не хватит, я вызвала специалистов», — сказала Стелла «Кого?» — потеряно спросила Блум Тролль не дал Стелле ответить Он вышел из дома и злобно оскалился Когда Блум уже думала, что их сейчас хватит Кто-то обмотал шею тролля светящимся фиолетовым кнутом. Плум посмотрела на так называемых специалистов. Четверо парней со светящимся оружием в сине-белых облегающих костюмах и с плащами выглядели довольно угрожающими. Красноволосый заметил ее взгляд и подмигнул, натягивая кнут еще сильнее. «Давайте посадим его за решетку», — сказал блондин. Зачем спешить? Давайте лучше повеселимся Ответил Красноволосый Я бы на твоем месте не выпендривался Меланхолично заметил Шатан Это же наше первое задание Тролль перевесил красноволосова и отправил его в полет Я же говорил Шатан вздохнул и покрепче взялся за свой широкий зеленый меч Тролль напал на них Блондин выставил вперед голубой щит. «Встаньте за мной!» – скомандовал он. и шатен его послушались. Тролль обрушил на них град удара. «Скай, сделай что-нибудь!» – попросил блондин. Шатен нанес удар по земле, оставив на ней огромный разлом. Тролль растерялся. «Моя очередь!» – воскликнул рыжий. И выстрелил в него из арбалета каким-то светящимся желтым светом Тролль потерял равновесие и упал на землю Хорошая работа, Тимми, похвалил его блондин Только это еще не все Он указал кивком головы на чертиков, подкрадывающихся к ним все ближе Хотите подраться, да? Раздраженно сказал красноволосый и кинулся в бой, разрубая одного монстра за другим Блум заметил, как к нему из-за спины приближается желтый великан Она выставила вперед ладони А затем в мгновение ока свалило его с ног огненным шаром Я же говорила, что ты сможешь! С улыбкой сказала Стелла Блум радостно сжала руки в кулаки Видимо, она действительно фея Кнута оценил сложившуюся ситуацию, а затем сконцентрировался и исчез. «Наконец-то все закончилось», — сказала Стелла, подходя к специалистам. «Позволь я представлю наших героев. Это Ривен». Она указала на Красноволосого, который даже не посмотрел на нее в ответ. «Тимми». Рыжий парень смущенно поправил очки. Брендон, Блондин дружелюбно кивнул блом. И принц Скай Голос у Стеллы вдруг стал чуть мечтательным Блум с подозрением посмотрела на этого Ская Кажется, Стелла ему симпатизировала Если бы Блум надо было выбрать самого красивого из них То она бы точно указала на Брэндона Натуральный блондин с волосами до плеч И голубыми глазами выглядел настолько великолепно Что Блум смущалась от одного его взгляда Брэндон заметил, что Блум на него пристально смотрела, поэтому чуть покраснел и переключился на работу. Он подошел к троллю и надел на него ошейник. После этого парни попрощались, а потом исчезли во внезапно появившемся порталь. Блум осмотрелась и вздохнула. Дом сильно пострадал от прошедшей схватки: Злодеи злодеями! А уборку после них, увы, никто не отменял Их теперь ждет долгая и напряженная ночь